Глава 10. Своя игра. На плантации только и разговоров было, что о вчерашней вылазке X-сайтов, сообщение о которой уже появилось в утреннем информационном выпуске. Закончив смену, Стинов воспользовался терминалом инфосети общего пользования, чтобы оставить для Шалиева сообщение о своем местопребывании, и, не заходя домой, отправился в сектор БОР. Сначала он хотел позвонить Синди и договориться о встрече, но подумав, решил, что, пожалуй, лучше будет нанести неожиданный визит и отметить, как отреагирует на него девушка. Обстоятельства их знакомства нельзя было назвать обычными, поэтому новая встреча должна была определить дальнейшие взаимоотношения. Сектор Бора, контролируемый комендантским отделом, представлял собой стандартный набор жилых корпусов, Был он в меру неряшливым, в меру замусоренным и сверх всякой меры шумным. Здесь, как и в других жилых секторах, в центральном проходе, оборудованном движущимся тротуаром, была сосредоточена основная масса заведений, обеспечивающих население питанием и развлечениями. Как и положено, витрины подмигивали прохожим разноцветными огнями и, зазывая клиентов, изощрялись в причудливости рекламных картин. Но почему-то все двери, выходившие в проход, были Настиш распахнуты, и из каждой рвались на улицу оглушительные музыкальные ритмы. Мощные динамики, включённые непременно на предельную мощность, транслировали самую разнообразную музыку: от классической камерной до новомодного джампа. Никогда прежде не интересовавшийся музыкой Стинов поймал себя на том, что прекрасно знает многие композиции. обрывки, которых слух вычленял из аудиохаоса, а зачастую может даже назвать конкретного исполнителя. Вряд ли обилие громкой музыки объяснялось тем, что в секторе Бора находился отдел искусств. Тем более, что сопровождавшие музыку движущиеся голографические картины за стеклянными витрин отличались поразительным бескусием, а порой уж так просто были настолько вульгарные, что никакой эстетики и речи быть не могло. Стинов доехал до 43-го прохода и без особого труда нашёл секцию, в которой жила Синди. Комната располагалась на третьем этаже жилого корпуса, спрятанного в самом конце бокового прохода. На звонок Стинова никто не ответил. Позвонив ещё раз и снова не дождавшись ответа, он вышел на улицу. Вернувшись в центральный проход, Он зашёл в небольшое кафе на углу. Должно быть, по причине ограниченности внутреннего пространства, музыка в нём звучала не так громко по сравнению с тем, что творилось вокруг. Это была фортепьяная версия классического рэг-тайма. В кафе находился только один посетитель, забившийся в дальний угол старик в натянутом по самые уши ядовито-зелёном бархатном берете. Стинов подошёл к кассе и постучал по стойке ребром кредитной карточки. Пожилой краснолицый хозяин поднял на него усталый взгляд. Непомерно расширенные зрачки сразу же выдавали в нём любителя нелегального эфемера. Конечности его двигались плавно и как будто с некоторым усилием, так словно преодолевали сопротивление какой-то чрезвычайно плотной среды. Зацепив пальцами карточку Стинова, Он воткнул едё в контрольную щель кассового аппарата. Двойная оплата, сообщил хозяин. Голос его звучал вяло, но достаточно громко, чтобы перекрыть давящую на уши музыку. Двойная оплата Стинова не удивила. В любом секторе существовала разница цен для тех, кто проживал в нём постоянно, и для случайных гостей. Стинов заказал чашку кофе, и получив её, сел за столик возле открытой двери, так чтобы видеть интересующий его проход. Ждать ему пришлось недолго. В чашке его ещё оставался кофе, когда он увидел Синди, неторопливо идущую по неподвижной полосе тротуар. На ней была короткая коричневая юбка из обработанной под кожу синтетики и жилет из того же материала. Рядом с ней шёл худой, долговязый парень, довольно неряшливого вида, с длинными волосами. Спортивные штаны и майка с длинными рукавами были размеров на 5 больше того, что подошёл бы парню, и висели на нём бесформенной грудой тряпья. Стинов подхватил со стола сумку и выбежал на улицу. Синди и сопровождавший её парень уже повернули за угол, когда Стинов окликнул их. Девушка стремительно обернулась. В тот момент, когда она узнала Стинова, на лице её за одно мгновение промелькнули выражения удивления и испуга. Однако ей быстро удалось взять себя в руки, и она приветливо, хотя и несколько натянуто, улыбнулась Стинову. Игорь перепрыгнул через движущиеся полосы тротуара и подбежал к Синди. "Привет", сказал он. "Здравствуй, Девушка протянула руку, затянутую в узкую чёрную перчатку. Спутник Синди оказался старше того возраста, что дал ему Стинов, наблюдая издали. Ему было лет 35, а то и больше, если судить по глазам, глубоко запавшим и безмерно усталым. Длинноволосый смотрел на Стинова недружелюбно. Похоже было, что с первого взгляда они оба не понравились друг другу. 스티노프 не удостоил приятельницу Синди большего, чем короткий неприязненный взгляд. Повернувшись к девушке, он молча протянул ей сумку. Взяв сумку, Синди попыталась сгладить возникшую неловкость. "Это Игорь", представила она Стинова длинноволосому. "Я тебе о нём рассказывала". "Интересно, что же ты про меня рассказала?" натянуто улыбнулся Стинов. "То, как мы встретились" сказала Синдзи и быстро добавила: Максу можно доверять. А, так его зовут, Макс, покосился на длинноволосого Стинова. Макс продолжал угрюмо молчать. Снова возникла неловкая пауза. Может быть, пойдём в кафе? Синдзи с надеждой посмотрела на Макса, затем на Стинова. Там можно спокойно поговорить. Спокойно? Стинов с сомнением хмыкнул. Я посидел в кафе всего несколько минут, и у меня уши заложило. На этот раз усмехнулся Макс. Я пойду домой, сказал Игорь девушке. Макса он даже не удостоил взглядом. Я вернул тебе всё, что был должен. Синди хотела было что-то сказать, но Стинов, взмахнув на прощание рукой, шагнул на движущуюся в сторону лифта ленту тротуара. Встреча прошла не так, как он рассчитывал, но в целом он остался ею доволен. Вечером Синди связалась с ним по Инфосети. Стинов звонку не удивился. Он предусмотрительно оставил в сумке с вещами карточку со своим кодом вызова. Извини, что так получилось, сказала Синди. Не бери в голову, ответил Стинов. Всё нормально. Может быть, зайдёшь завтра? предложила Синди. Если мы точно договоримся о времени, то я обязательно буду дома. Зачем? удивился Стинов. Разве у нас ещё остались какие-то нерешённые вопросы? Но ведь я даже не успела тебя поблагодарить, сказала Синдзи. Ты считаешь, что я это заслужил? Конечно. Хорошо, я приду завтра, согласился Стинов. Всё складывалось как нельзя лучше. Ему не пришлось даже проявлять навязчивость. На следующий вечер, прежде чем отправиться в сектор Бора, Стинов в своём секторе купил коробку пирожных и бутылку лёгкого столового вина. Стеснения в средствах он не испытывал, но и не имел привычки тратить деньги попусту. Синди открыла после первого же звонка, словно ждала у двери. На ней была та же одежда, что и вчера, и те же самые перчатки на руках. Комнатка у неё была совсем маленькая. Кровать, которая сейчас была поднята и убрана в стену, в разобранном виде занимала должно быть всё свободное пространство. Даже простенький терминал инфосети был установлен на подвешенной к потолку полке, позволявшей поднимать терминал вверх, когда он был не нужен. Э, где же Макс? С сделанным удивлением посмотрел по сторонам Стинов. Макса сегодня не будет. Ответила Синди. По-моему, я ему не понравился, покачал головой Стинов. Вовсе нет, возразила Синди. Он просто привык относиться настороженно к незнакомым людям. И с чего он такой настороженный? Синди оставила вопрос Стинова без ответа. Пойдём куда-нибудь, спросила она. Если тебе известно место, где не грохочет музыка, то с удовольствием, ответил Стинов. Но вообще-то я кое-что принёс с собой. Он поставил на стол принесённые угощения. Если ты не любишь музыки, то придётся остаться дома, улыбнулась Синти, или перебраться в другой сектор. Я лично предпочитаю домашний уют. Аккуратно потянув брюки, Стино сел на стул. Но неужели в секторе Бора нет ни одного более или менее тихого местечка? Ни одного. Уверенно покачала головой Синди. Не найдёшь, сколько ни старайся. И чем же объясняется столь неумеренный пристрастие местных жителей к громкой музыке, спросил Стиноф, раскладывая пирожные на поданную девушкой тарелку. На мой взгляд, это уже напоминает некую манию. В секторе Бора находится отдел искусств, напомнила Синди. И что с того? Не все же здесь поголовно увлечены музыкой. Да и тот грохот, что здесь повсюду звучит, трудно назвать музыкой. Люди искусства во все времена отличались свободомыслием. Вольные мысли чаще рождаются под аккомпанемент ритмического рёва. Мыслим надо с кем-то делиться, а громко звучащая музыка даёт уверенность, что никто посторонний тебя не услышит. Стинов удивлённо посмотрел на Синти. «Ты это серьёзно?» «Конечно», — ответила та. «Ну, знаешь», — Стинов только руками развёл. «Дело, оказывается, даже хуже, чем я думал. Это уже не мание, а паранойя». «Может быть, в зоне, контролируемой информационным отделом, всё обстоит по-иному?» — начала объяснять Синди. «Я жил и в комендантском секторе», — перебил её Стинов. И ни разу не замечал, чтобы меня кто-нибудь подслушал. Наверное, ты просто не обращал на это внимания. Ты только представь себе, сколько потребовалось бы аппаратуры, места для её размещения и людей, занимающихся прослушиванием, для того, чтобы знать, о чём разговаривают за каждым столиком во всех заведениях сектора. Да для этого одна половина населения должна постоянно слушать, что говорит другая. Может быть, не стало спорить Синди, но отдельное прослушивание разговоров тех, кем особенно интересуется комендатура, вполне возможно. А поскольку жители нашего сектора любят выпить и почесать языками, то предпочитают делать это в таком месте, где никто посторонний их не услышит. После того, как стали пользоваться популярностью кафе и бары, в которых звучала громкая музыка, Пришлось и остальным, борясь за клиентуру, прибавить звук. Стинов удивлённо покачал головой. А, собственно говоря, что ещё можно было ожидать от витающих в облаках эстетов? Наверняка разговоры их не настолько взрывоопасны, каким самим хочется думать. Ну а уж если играть в скрывающихся от преследования властей и накомосниц, так почему же не делать это у всех на виду? получаю удовольствие по полной программе. Существует ведь десятка-полтора более простых, спокойных, а главное, надёжных способов обезопасить себя от прослушивания. Если в этом есть реальная необходимость. И кем же у вас интересуются коменданты, стараясь выглядеть серьёзным, поинтересовался Стинов. Например, их сайтами. Это нормально, улыбнулся Стинов. Иксайты это мусор, который давно пора вымести из сферы. Я, между прочим, тоже Иксайт, обиженно вскинула голову Синди. Стинов щёлкнул пальцами и направил указательный на собеседницу. Не стоит гордиться собственной глупостью. Синди была удивлена и несколько растеряна. Она рассчитывала, что разговор с новым знакомым пойдёт в ином ключе. Ей казалось, что человек, помогший ей скрыться от безопасности, должен был тайно поддерживать идеи их сайтов. А он вместо этого сидит напротив неё и ухмыляется. Её ухмылка его скорее насмешливая, нежели сочувственная. В таком случае, почему ты спас меня? Стинов наклонился к уху девушки и очень тихо прошептал: "А разве сейчас ты не боишься, что тебя подслушивают?" Синджи отрицательно покачала головой и, взяв со стола, передала Стинову небольшой цилиндрик, похожий на тюбик губной помады. "Это глушилка", сказала она. "Забивает все микрофоны в радиусе 5 метров". "Самоделка", презрительно фыркнул Стинов. Серьёзные спецслужбы снабжают подслушивающие микрофоны устройством, которое в ответ на любую глушилку даёт один короткий и мощный ультразвуковой сигнал, мгновенно выводящий из строя блокирующую систему. Да так аккуратно, что хозяин глушилки считает, что она по-прежнему исправно работает. А откуда тебе это известно? насторожилась Синди. Девушку беспокоило то, что с самой первой встречи ей никак не удавалось понять характер Стинова или даже хотя бы просто уловить его настроение. В один момент он выглядел наивным и простым, а через секунду начинал казаться коварным и опасным. Он словно бы одновременно был и добрым, и злым, и раздражённым, и уверенным в себе, и растерянным. Синди терялась, не зная, чего ожидать от него через минуту. Как реагировать на его замечания? Принимать ли их всерьез или относиться как к шуткам? «Откуда ты знаешь про глушилки?» — снова спросил она. Стинов на пару секунд растерялся, отчего пауза несколько затянулась. Он просто автоматически выдал информацию, которая в нужный момент всплыла из потаенных глубин его сознания, не думая о тех последствиях, которые она может за собой повлечь. Теперь нужно было как-то выкручиваться. Причём сделать это следовало так, чтобы у Синди не осталось никаких подозрений. Иначе следующего приглашения в гости ждать придётся очень долго. Я тебе расскажу, откуда мне это известно, только если ты пообещаешь, что всё останется между нами. Тихо, умело изображая нерешительность и сомнение, произнёс Тинь. Дело в том, что я не хочу, чтобы из-за меня возникли неприятности у одного очень хорошего человека. Договорились? Синди быстро кивнула. У меня есть знакомый, имени его я, естественно, называть не стану, который любит в свободное от работы время путешествовать по инфосети. Указал пальцем на поднятый к потолку терминал Стинов. Особое удовольствие он получает, вскрывая закодированные файлы. Он не на кого не работает, а делает это просто из любви к искусству. Но ну а поскольку у него всё же возникает необходимость поделиться с кем-то своими победами, то иногда он рассказывает мне кое-что из того, что ему удалось выудить. Синди расслабилась. У неё тоже были знакомые хакеры, поэтому объяснение, предложенное Стиновым, показалось ей вполне убедительным. Стинов почувствовал, что ему верят. Он взял со стола бутылку, распечатал её и наполнил вином приготовленные пластиковые стаканчики. "Я вообще-то предпочитаю пиво", сказал он. "Но готов выпить вина за установившееся взаимопонимание". Синди взяла протянутый стакан. "Я так и не поняла, почему, относясь к действиям Иксайта с явным неодобрением, ты тем не менее помог мне скрыться". В тот момент я видел пред собой не злодей из сайта, а маленькую безобидную девочку, полузадохнувшуюся в ядовитом дыму. Стиноф выпил и поставил на стол пустой стакан. Это было необдуманное решение, а мгновенный импульс. А потом, не отводя пристального взгляда, спросила Синди: "Потом тебе не было страшно за себя?" Стинов задумчиво провёл пальцем по краю стола. "Должно быть, есть чувства сильнее страха", медленно произнёс он. "Ведь и тебе, наверное, было страшно, когда ты ползла по трубе воздуховода с упаковкой динамита на поясе". "Меня поддерживало сознание того, что я делаю нужное дело", сказала Синди. "Высокая идея", усмехнулся Стинов. "Глупости". Все идеи создаются для того, чтобы заставлять людей двигаться в обраном кем-то направлении. А вот когда ты вырываешься из-под власти идей и совершаешь поступок, противоречащий всем и вся, тогда начинаешь чувствовать, что выбрался из людского муравейника. Только тогда становишься личностью и обретаешь своё собственное, неповторимое лицо. В такие моменты кажется, что становишься центром сферы. которая вращается вокруг тебя. И нужно удержаться в этом центре, чтобы не оказаться смытым и раздавленным потоком наполняющих сферу тел. Стинов сделал короткую паузу, чтобы снова наполнить стакан вином. Ты никогда не сможешь убедить меня, что устраивать саботажи и взрывы их сайтов заставляет не гипертрофированные сомнения, а нечто иное. Сколько вас Наберется ли хотя бы один процент от общего населения сферы? И тем не менее, вы упорно стараетесь заставить всех идти тем путем, который выбрали сами. Кстати, в своем стремлении вы даже не оригинальны. В истории уже совершались попытки силой заставить людей быть счастливыми. «Иксайты используют тактику террора, потому что не имеют возможности использовать легальные методы борьбы», попыталась возразить Синди. А с кем, позвольте спросить, вы боретесь? подался вперёд Стинов. Со всеми жителями сферы? Мы боремся с системой, которая превратила сферу стабильности в резервацию человечества. Люди должны жить на земле, а не в замкнутом пространстве. А с чего ты взяла, что на земле будет лучше? Ты уверена, что на земле, после всего того, что там произошло, можно жить? По расчётам наших экспертов, за прошедшее время, даже если всё население земли погибло, на планете должен был восстановиться экологический баланс. Да ты сама не веришь тому, что говоришь, по Моршу Сестинов. Что могут знать какие-то там эксперты о том, что сейчас творится на земле? Не так давно я работал в архивном отделе и уверяю тебя, если бы меня очень хорошо попросили, то я смог бы вывести твою родословную от Иисуса Христа или от Понтия Пилата, на выбор. Мне больше нравится Пилат, улыбнувшись, сказала Синди. Мне тоже, кивнул Стив. Но раз уж мы хоть в чём-то сошлись во мнениях, давай прекратим наш спор. Синди сделала движение ладонью, словно перерубила невидимую нить. Хотя бы на время. Я ещё даже не попробовала пирожок. — С таким серьёзным аргументом трудно не согласиться, — рассмеялся Стинов. — Честно говоря, я и не пытался тебя ни в чём убедить. Скорее, просто надеялся разобраться в собственных мыслях. С некоторых пор у меня в голове творится чёрт знает что. — Надеюсь, не с того дня, когда мы встретились, — шутливо ужаснула Синди. — Нет, это началось чуть раньше. Стинов взял со стола тарелку с пирожными и протянул её Синди. Девушка левой рукой взялась за кончики пальцев правой, собираясь стянуть перчатку, но, бросив быстрый взгляд на гостя, почему-то передумала. Рукой, затянутой в перчатку, она взяла с тарелки пирожное и надкусила его. Стинов как-то неопределённо хмыкнул и поставил тарелку на стол. "Есть в перчатках это тоже местная традиция", спросил он. "Нет, это только моя причуда", ответила девушка. Тебя это смущает? Может быть, и смутило бы, если бы я не знал, что у тебя есть привычки и похожи. Например, поинтересовалась Синди. Например, носить при себе мачете. Синди улыбнулась и потянулась за новым пирожным. И водить дружбу с мутантами. Рука девушки застыла в воздухе. Значит, ты видел мутантов, севшим голосом произнесла она. И не только видел. Трое из них пытались меня прикончить. Этого не может быть, уверенно тряхнула головой Синди. Мутанты никогда никому не причиняют вреда. Наоборот, они стараются оставаться незамеченными. Возможно, они приняли меня за шпиона. Всё равно они не стали бы тебя убивать. Возможно, те, с кем ты встретился, просто хотели тебя напугать. Такм случае им это удалось, усмехнулся Стиненв. Я удирала оттуда со всех ног. Этого не должно было случиться, едва слышно произнесла девушка. Стиненв ничего не сказал в ответ, наблюдая за реакцией Синди, которая нервно сжимала затянутые в перчатки пальцы. До сих пор мы тамты чувствовали себя спокойно в секторе Коперника, сказала, глядя в пол Синди. Они никому не желают зла, просто хотят жить, как и все люди. Успокойся, Стинов положил ладонь на руку девушки. Если бы я собирался рассказать кому-нибудь о мутантах, то мне пришлось бы объяснять и то, каким образом я оказался в их посёлке. Синди несколько раз быстро кивнула, словно бы соглашаясь со Стиновым, но было похоже, что известие о том, что он видел мутантов, потрясло её. По-моему, первая наша встреча с тобой проходила веселее. Попытался шуткой разрядить обстановку с Тиновым. Синди подняла на него совершенно несчастный взгляд. Я, конечно, не ксейд и дружбу с мутантами не вожу, но поверь мне, я совсем неплохой парень, снова попытался успокоить Юстинов. Ты вполне можешь доверять мне. Я знаю, тихо сказала Синди. Откуда появились мутанты в секторе Коперника? Это те, кто выжил после нападения бешеных на изолятор? По большей части да. Только на изолятор напали не бешеные. Это были люди из какой-то спецслужбы, которые решили покончить с мутантами раз и навсегда. К счастью, мутанты были готовы к такому повороту событий, и у них были намечены пути к бегству. К тому же, в сфере постоянно появляются новые мутанты. Конечно, ведь у мутантов тоже бывают дети. Не только по этой причине, покачала головой Синди. Само поле стабильности является мощным мутагенным фактором. Опасности подвергаются все, кто постоянно находится на расстоянии менее 10-15 м от него. А как тебе должно быть известно, от стен крайних секторов до границы поля всего-то чуть больше метра. Ты хочешь сказать, что об этом никому не известно? Стинов с сомнением покачал головой. Конечно же, известно. Но плотность населения в сфере и без того огромная. Если создавать буферную зону по всему периметру сферы, то куда переселять тех, кто сейчас в ней живёт? Я впервые слышу об этом. Стинов всё ещё отказывался верить тому, что рассказывала Синди. Это больше похоже не на правду, а на очередную уловку Иксайтов. Всё подтверждено исследованиями, данные которых засекречены, сказала Синди. Мне рассказал об этом отец, который занимался изучением проблем мутаций в сфере стабильности. А что связывает мутантов с Иксайтами? Ничего, покачала головой Синди. С мутантами связана только я одна. Резким движением Она стёрнула с руки перчатку, и показала Стинова ладонь с расстопыренными пальцами. Пространство между третьими фалангами пальцев было затянуто тонкими розовыми перепонками. Брови у Стинова непроизвольно поползли вверх. Так значит, ты тоже? Да, Синди стянула перчатку со второй руки и обе кинула на стол. Я тоже мутант. Изменения не слишком заметные, Поэтому мне удалось подделов медицинскую карту обосноваться в обычном жилом секторе. Однако, чтобы не нароком не выдать себя, приходится всё время носить перчатки. А удалить перепонки нельзя? спросил Стинов. Наверное, можно, но не в домашних же условиях. Поэтому тебе пришлось оставить занятия живописью, догадался Стинов. Держать кисть или карандаш рукой в перчатке не очень-то удобно. Гросно улыбнулась Синди. К тому же, и у преподавателей начали возникать вопросы. Послушай, но если в сфере постоянно появляются новые мутанты, то должны существовать и изоляторы для них. Возможно, что такие изоляторы существуют, только о них мало кому известно. Но также не исключено, что спецслужбы отделов просто устраняют новоявленных мутантов, чтобы не привлекать к проблеме лишнего внимания. Значит, именно это обстоятельство, Стивен осторожно коснулся пальцем ладони девушки, заставило тебя присоединиться к их сайтам? Может быть, пожала плечами Синди. А кто-нибудь из твоих соратников знает о том, что ты не совсем такая, как все? Нет, я никому об этом не говорила. А что Тебе не кажется, что если бы Exitem стало об этом известно, они тут же сдали бы тебя властям. Точно так же, как кто-то продал тебя и твоих приятелей, когда вы пытались добраться по воздуховодам до силовых установок. Ты хочешь сказать, что нас предали? Недоверчиво посмотрела на Стинова Синди. А ты думаешь, что я просто так прогулялся с электрошокером у стены, когда ты свалилась мне на голову? Нет, дорогая моя. Нас заблаговременно расставили у тех мест, где вы могли вылезти. Синди прикрыла глаза рукой, пытаясь в памяти восстановить все события того рокового дня. Стивен решительно бросил на стол пустой стакан и схватил девушку за руку. Слишком много новостей для одного дня. Приложив некоторые усилия, он заставил её подняться на ноги. Давай-ка надевай свои перчатки и пойдём куда-нибудь развлечёмся. Можно даже местную чумовую музыку послушать. Только заранее тебя предупреждаю, что танцевать я не умею и не люблю. Длинноволосы Макс заявился поздно вечером, когда Синди уже собиралась ложиться спать. Костюм из синтетической кожи она сменила на короткий домашний халат. Я думала, что ты сегодня уже не придёшь. Сказала она, открывая дверь и пропуская Макса в комнату. Макс присел на край разобранной кровати. Не смог побороть любопытство, осклабился он. Хотела поскорее узнать, как прошло твоё первое свидание с информационником. По-моему, неплохо, сказала Синджи, присаживаясь на стул. Он показался мне немного странным. В каком смысле? Я так и не смогла понять его отношение к тому, что происходит в сфере, хотя мы говорили с ним о многих очень серьёзных вещах. Ты уверена, что он не шпион? Больше, чем прежде, ответила Синди. Шпионы не ведут себя так, как он. Он вовсе не стремится сойти с эксайтами поближе. Напротив, он пользуется любой возможностью, чтобы выразить своё презрение к нам. Каков же тогда смысл его действий? Этого я как раз понять и не смогла. Синди задумчиво намотала прядь волос на палец. Его суждение по любому вопросу сводится только к тому, насколько близко он касается лично его. Он очень многое знает, весьма эрудирован, но, как мне кажется, абсолютно лишён внутреннего мира. Он живёт в ритме тех событий, что разворачиваются вокруг него. Оказавшись на гребне событий, Он разовьёт бурную деятельность, которая, я думаю, будет весьма продуктивной, по крайней мере, для него самого. Но если его лишить внешних раздражителей, то он совершенно спокойно уснёт. А у тебя сложился почти законченный образ, усмехнулся Макс. Протянув руку, он взял оставшиеся на тарелке пирожные и целиком затолкнул его в рот. "Это всего лишь общее впечатление", покачала головой Синди. Возможно ошибочные. Я даже не могу объяснить, на чём оно основано. Он заморочил тебе мозги, проживав пирожные из рёк Макс. "Не думаю", снова покачала головой девушка. По крайней мере, это не входило в его планы. "Ты даже успела разузнать его планы?" сделанным изумлением вскинул руки Макс. "Это как раз не составило большого труда". потому что у него нет никаких планов. Ты в этом уверена? Во всяком случае, они не выходят за границы намерений любого мужчины идущего на свидание. Надеюсь, он вёл себя прилично, изображая заботchenность, Макс насупил брови. Не волнуйся, недовольно дёрнула плечом Синди. Он умеет ухаживать вежливо и ненавязчиво. Как? Он уже успел влюбиться в тебя? Мне удалось сделать гораздо больше. Я сумела заставить его жалеть меня. Что ж, тебе виднее, как обходиться с этим типом. Когда вы снова с ним встречаетесь? Мы не договаривались, но у него есть код моего терминала в инфосети, и он обещал связаться со мной. В крайнем случае, я и сама могу ему позвонить. Позвони обязательно. Макс почтически похлопал Синди по лежавшей на столе руки. Не упускай этого парня, Синди. Возможно, нам представился случай использовать его в своих интересах. Даже при всей его нелюбви к эксайтам. Только не напирай на него слишком сильно, иначе он может замкнуться. Ты ещё будешь меня учить, усмехнулась Синди. Ни в коем случае, словно бы защищаясь Макс выставил перед собой руки с открытыми ладонями. Что-нибудь ещё интересное расскажешь? Синди протянула ему замаскированную под губную помаду глушилку. Информационник сказал, что мы можем выбросить свои самодельные глушилки в мусорный контейнер. От них всё равно нет никакого проку. Тоже мне новость, фыркнул Макс. Я и сам прекрасно об этом знаю. Зачем же ты дал её мне? чтобы ты чувствовал себя спокойнее. Макс повертел глушилку в руке и сунул в карман. Раз уж она тебе больше не нужна, отдам кому-нибудь другому.